Девятое. Тем временем, на дне кратера, где раскачивались на столбах электрические фонари, и тени от клубов желтого дыма, и от двигающихся кранов мотались по скалам, инженер Корвин распоряжался отправкой между планетных снарядов. Лицо его покрывала свиным рылом противогазовая маска. Несколько десятков отборных рабочих, также в противогазах. Одни зацепляли крючком подъемного крана стальное яйцо, другие подводили похожие на виселицу кран с висящим яйцом к полетной площадке, третьи осторожно опускали снаряд жерлом вниз на стальной слегка наклоненный диск площадки и спешили отойти дальше. Инженер корен приближался к стоящему дыбам яйцу, поворачивал массивные винты диска, ставя его на нужный угол и ломал взрывной капсюль. Секунду сыпались искры, затем раздавался громоподобный удар. Гигантское яйцо подскакивало на несколько метров в воздух, и там, крутясь, как бы начинало бороться, не взлетая и не падая. Все учащеннее, стреляя, взрываясь. Еще секунда, и подхваченная ураганом взрывов, оно взвивалось тяжело. Шипящий след от него исчезал за тучами. Так, один за другим, промежутки промежутке 2-3 минуты, снаряды уносились в межпланетное пространство. Густой и едкий дым наполнял кратер. Настала ночь, а было отправлено всего еще только 60 яиц. Люди изнемогали. Один, другой, шатаясь, брели к ручью, чтобы опустить вспухшую голову в воду. Другие брали из разбитых ящиков бутылки и, отшибив горлышко, глотали водку. Корвин торопил, подбегая к изнемогающим, выхватывал из кармана пачки долларовых бумажек. Обещал огромную премию за каждое отправленное яйцо. В последующий час удалось послать 25 яиц. Но затем несколько человек содрали с себя маски и упали, задыхаясь. Одно из яиц, подведённое к диску, сорвалось с крана и откатилось. В ужасе все легли. Но инженер вскочил на клёпанную обшивку снаряда и написал на нём мелом «Отправка полторы минуты — одна тысяча долларов». Бурный дождь, пролившийся над кратером, освежил ненадолго воздух, и число разрушителей Луны перевалило за сотни. Во втором часу ночи дождевые тучи разорвались на мгновение, и появился лунный диск. Он был ослепительно ярок. В эту ночь население острова, слишком 4000 рабочих, было удалено от места работ в бараке на побережье. Люди стояли в темноте толпами, глядели на извивающиеся из кратера огненные хвосты ракет. Никто не знал, для чего строились эти снаряды и куда улетая они в эту бурную ночь. Чувствовали только, что делается недоброе дело. Суеверные шептали молитвы. Озлобленные сговаривались опубликовать в газетах. Как только получат свободу и вернутся на материк, все беззакония и преступления совершенные на проклятом острове. Трусливые прятались между приморских скал, затыкали уши, когда нестерпимый вой снаряда заглушал грохот прибоя и шум толпы. Неногие из сознательных говорили между собой мрачно и злобно, что снаряды бомбардируют в эту ночь через Атлантический океан города Советских Республик. В середине ночи зажгли кое-где костры и варили еду. Многие радовались концу утомительных работ и хорошим деньгам, которые они привезут домой на родину. А в это время на юго-западе, над океаном, из-под низа туч, ведущих грядами, начал разливаться кровяно-красный неземной свет. Это хвостом вперед из эфирной ночи над землей восходила комета би -Яма.